Роды при тазовом предлежании. Время медленно утекало. Снизу раздался крик «Да, да, паровозиком!». Сначала они все нарезали круги по гостиной, потом шум стал громче, вереница людей двинулась вверх по лестнице. Они кричали во все горло и одновременно топали. Сестра Бернадет подумала, что шум может потревожить бэтти но та сказала «Нет, нет, сестра, мне нравится это слышать». Не хочу, чтобы в доме было тихо. Только не на Рождество. Сестра улыбнулась. Схватки стали сильнее и, казалось, чаще. Сестра бернадет встала и, осмотрев бытия, повернулась ко мне. «Думаю, лучше сходить позвонить доктору Тернеру, если это вас не затруднит сестра». Было четыре, когда я позвонила доктору, и через пятнадцать минут он уже приехал. И я ужасно волновалась. Это были мои первые роды при тазовом предлежании. Бетти начала чувствовать желание тужиться. Сестра бернадет сказала ей, «Вы должны изо всех сил стараться, пока не тужатся, дорогая. Дышите глубже, постарайтесь расслабиться, но не тушьтесь». Мы надели маски и снова помыли руки. Посмотрев на сестру бернадет доктор проговорил, «Принимайте роды, сестра. Я буду здесь, если понадоблюсь». Очевидно, он был полностью в ней уверен. Она кивнула, объяснила Бетти, чтобы та оставалась на спине, держа ягодицы на краю кровати, и попросила Насаеве придерживать ее за ноги. Я училась, поэтому сестра четко и тщательно объясняла все, что делала. Я видела, как по мере расширения родового канала что-то выходит, но это не было похоже на попку младенца. Это было что-то пурпурное. Сестра заметила мое недоумение и пояснила — выпадение пуповины. Во время родов при тазовом предлежании такое часто происходит, потому что ягодицы, в отличие от головы, не сфера, и пуповина может легко проскочить между ножками ребенка. Пока она пульсирует, как обычно, волноваться не о чем. Родовой канал продолжал расширяться, и теперь я вполне ясно видела ягодицы ребенка. Сестра встала на колени между ногами Бетти, кровать была слишком низкой, чтобы стоять, и продолжила объяснять все негромким голосом. «Левая крестцова передняя позиция, то есть первой из подлобковой кости появится левая ягодица». «Не тушьтесь, Бетти», — попросила она, — «ребенок должен появиться медленно. Чем медленнее, тем лучше», — и снова прокомментировала для меня. Ножки будут свернуты. Я хочу повернуть ребенка, чтобы обеспечить наилучшее положение для родов. Кроме того, э так сила тяжести поможет сохранить правильный наклон головки, когда тело ребенка будет свисать с вульвы. Это важно. Появились ягодицы, и сестра с бесконечной осторожностью вставила руку и зацепилась пальцами за согнутые ножки. — Делайте что угодно быте, только не тушьтесь. — велела сестра бернадет Ножки выскользнули легко. Это была девочка. Также выскользнул длинный отрезок пуповины, пульсирующий столь энергично, что это было заметно глазу. «Ребенок еще полностью прикреплен к плаценте», — сказала сестра, «и через пуповину идет питательная жидкость. Даже при том, что тело наполовину родилось, пока не выйдет голова или, во всяком случае, пока нос и рот не будут прочищены, чтобы можно было дышать через них», Жизнь ребёнка зависит от плаценты и пуповины. Мне казалось жутким, что эта извилистая пульсирующая штуковина была так необходима для поддержания жизни, и я спросила, «Её не надо затолкать обратно? Не обязательно. Некоторые акушерки так поступают, но, по мне, это не даёт никаких преимуществ». Ещё одна схватка, и тело ребёнка вышло до плечиков. полотенца, повесили на каменный экран, чтобы согрелись. Сестра попросила одно и плотно обернула его вокруг ребенка, объясняя, что она делает. От этого двойная польза. Во-первых, ребенку нельзя охлаждаться. Большая часть ее тела теперь открыта, и если она начнет задыхаться от шока, вызванного холодным воздухом, то будет вдыхать амниотическую жидкость, что может оказаться фатальным. Во-вторых, полотенце позволяет мне получше ухватиться. Ребенок скользкий, а я должна повернуть его на четверть окружности так, чтобы затылок оказался под лобковой костью. Я сделаю это, когда буду доставать плечики. Со следующей схваткой левое плечика уткнулась в тазовое дно, и сестра вытащила его, поцепив пальцем под руку и в то же время немного вращая тело по часовой стрелке. Правая плечика появилась таким же образом, и теперь обе ручки ребенка находились снаружи. Внутри матери осталась только голова. «У вас девочка», — сообщила сестра бэтти — «но, судя по размеру ее конечностей, я не думаю, что она родилась на шесть недель раньше срока. Полагаю, произошла путаница с датами. А теперь, Бетти, тушьтесь изо всех сил, используя каждую схватку, чтобы вытолкнуть головку ребенка». «Доктору, возможно, придется приложить надлобковое давление, но я бы предпочла, чтобы вы вытолкнули головку сами». Схваток не было целых три минуты, и я напряглась и забеспокоилась, но сестра казалась расслабленной. Она поддерживала ребенка руками, а потом полностью отпустила, и он остался висеть совсем без поддержки. Я чуть не задохнулась от ужаса. «Так и надо!» успокоила сестра. Масса тела ребёнка мягко потянет голову немного вниз и увеличит наклон головы, а это как раз то, чего я добиваюсь. Тридцати секунд будет достаточно. Это не навредит ребёнку. Потом она снова подхватила ребёнка. Должна признаться, что почувствовала облегчение. Схватки продолжились. Теперь тушьтесь, Бетти, так сильно, как только можете. Бетти тужилась, но головка больше не опускалась. Сестра с доктором Тернером согласились, что во время следующей схватки он приложит надлобковое давление, а если это не поможет, придется воспользоваться щипцами. Сестра объяснила мне, иначе пуповина зажмется между головкой и крестцовой костью. Сейчас с ребенком все хорошо, но если так будет продолжаться слишком долго, то есть дольше, чем несколько минут, возникнет определенный риск асфиксии. Я, шокированная и встревоженная, сцепила пальцы, но сестра оставалась совершенно спокойной. Пришла схватка, и доктор положил руки Бетти на живот чуть выше лобковой кости и с усилием надавил. Бетти застонала от боли, но головка явно сдвинулась. «Используй метод Морисос Мелли Вейта для извлечения головы», — объяснила мне сестра. Она снова оставила ребенка свободно свисать, и мое сердце забилось где-то в горле. Со следующей схваткой, если все будет по плану, дыхательные пути откроются, и ребенок сможет дышать. Мне понадобится влагалищное зеркало Симса. Будьте готовы передать его, когда я попрошу. Я взглянула на ее лоток, посмотреть, где зеркало. Руки так дрожали. что на одну ужасную секунду я представила, как переворачиваю весь лоток или, взяв зеркало, роняю его на пол. Началась еще одна схватка, и доктор снова надавил Бетти на живот. Сестра поместила правую руку ребенку на плечики, пальцы левой руки во влагалище. Я видела, как, осторожно шевеля пальцами, она что-то нащупывает. Ребенок лежал на ее предплечье. Я пытаюсь зацепиться указательным пальцем за рот ребёнка, чтобы сохранить наклон головы, при котором рот и нос окажутся на воздухе первыми. Это не должно оказывать дополнительного давления. И если вы когда-нибудь примените этот метод, медсестра, помните об этом. Пытаясь тянуть, можно вывихнуть ребёнку челюсть. Меня замутило от страха. Оставалось только надеяться, что мне никогда не придётся принимать роды при тазовом предлежании. Я наблюдала, как сестра умело проводит манипуляции с задней частью черепа правой рукой, объясняя, я просто подтолкнула затылочный бугор, чтобы увеличить наклон. Пожалуйста, доктор, если можно, надавите чуть сильнее. И, думаю, дыхательные пути освободятся. Вот так. Сестра, зеркало, пожалуйста. Чтобы унять дрожь, пришлось придерживать одну руку другой. Только бы не уронить, только бы не уронить. Вот и все, о чем я тогда могла думать. Передав зеркало, я испытала такое облегчение, что чуть не рассмеялась. Но было кое-что еще, что стоило увидеть. Теперь в промежности виднелся подбородок малыша, и сестра осторожно вставила расширитель во влагалище, подталкивая заднюю стенку в обратном направлении, словно обувным рожком. Вот показались нос и рот. Сестра попросила тампон, который ей тут же протянула и вытерла нос и рот ребенка, освобождая их от слизи. Теперь она может дышать и больше не зависит от плацентарного кровоснабжения. Это удивительно, слышать вздох, сопровождаемый тихим криком. Лица младенца не было видно, а его голос уже можно было услышать. — Как мне нравится этот звук, — сказала сестра. — Вы слышите, Бетти? — Еще как! — Она в порядке, маленькая бедняжечка. Я чую, ей так же тяжело, как и мне. Да, ваша малышка теперь в порядке, и уверяю вас со следующей схваткой она родится. Думаю, у вас разрыв промежности, но я не вижу его за зеркалом и не могу с этим ничего поделать, потому что если я передвину зеркало, ваш ребенок не сможет дышать. Еще одна схватка. Вот оно, подумала я с некоторым облегчением. Появление головки заняло всего 12 минут, но мне они показались вечностью. Схватки были сильными, да и доктор надавливал весьма ощутимо. Сестра потянула ребёнка вниз, пока нос не оказался на уровне промежности, а потом быстро вверх над животом матери. Движение заняло не более 20 секунд, и головка вышла на свет. Я чуть не рыдала от облегчения. Младенец был синим. Сестра держала её за лодыжки ножками вверх, «Ничего страшного, что она синенькая», — пояснила сестра. «Этого и следовало ожидать. Надо убедиться, что легкие прочистились. Когда она задышит уверенней и размеренней, цвет улучшится. Будьте любезны, передайте мне катетер для слизи». Меня больше не трясло, и я смогла выполнить просьбу, не боясь ничего уронить. Сестра перевернула ребенка, держа его в левой руке. Потом вставила катетер ему в рот и очень осторожно втянула воздух с другого конца, чтобы наверняка удалить всю жидкость и слизь. Жидкость булькая вошла в катетер. Потом сестра точно так же очистила каждую ноздрю. Малышка два-три раза глубоко вздохнула, закашлялась и заплакала. Или лучше сказать громко закричала и быстро порозовела. «Что за чудесный крик!» — заметила сестра. «Еще несколько таких воплей сделают меня счастливой!» Младенец не остался в долгу и охотно завевел. Пуповину зажали и обрезали, младенца, завернутого в теплое полотенце, вручили Бетти. «О, какая красавица!» — воскликнула Бетти. «Благослови ее, маленькое сердечко! Она стоит всей боли в мире!» «Это чудо!» — думала я. Мать тут же забывает муки, через которые прошла, в ту же секунду, как прижимает к груди ребёнка. «Сегодня Рождество», — заметила Бетти. «Мы должны назвать её Кэрол, рождественское песнопение». «Чудесное имя», — похвалила сестра. «Теперь мы должны удалить плаценту, и, думаю, вам лучше остаться где вы есть. У вас действительно разрыв, и, полагаю, доктору будет легче зашить вас в этом положении». Доктор приготовил шприц и сказал сестре: "Хочу ввести эргометрин, чтобы поспособствовать изгнанию плаценты". Она кивнула. Я не стала спрашивать почему. В те дни давать эргометрин не было в порядке вещей, за исключением случаев чрезмерной задержки третьего этапа родов, сильного кровотечения или не полностью вышедшей плаценты. Как я отмечала ранее, сегодня инъекция окситоцина сразу после рождения ребёнка — обычное дело. В течение нескольких минут пришла схватка, и плацента шлёпнулась в подставленный сестрой пачкообразный лоток. «Хорошо, уступаю место вам, доктор», — сказала сестра Бернадетт. «Легче сказать, чем сделать». Сестра попыталась встать, но не смогла, задохнувшись от боли. «Мои ноги! Я их не чувствую! Так затекли!» Неудивительно. Бедняжка! Она стояла на коленях на полу более получаса, не меняя позы, полностью сосредоточившись на своей работе. «Не могу пошевелиться! Вам придется мне помочь! Ноги словно бы заснули!» Галантный доктор обхватил ее руками и потянул. Должно быть, она оказалась мертвым грузом, потому что у него ничего не получилось. Мы с Айви присоединились и принялись все вместе толкать и тянуть сестру, умирая от хохота. Наконец, мы подняли ее и заставили потопать и пошевелить ногами. Постепенно кровообращение и чувствительность восстановились, и она смогла стоять без посторонней помощи. Доктор снова вымыл руки и приготовился накладывать швы. Он попросил меня подержать его фонарик, освещая разрыв. Сделав местное обезболивание, он все как следует осмотрел. «Все не так плохо быть», — сообщил он. «Я скоро вас зашью, и за пару недель все заживет. Однако я хочу вас осмотреть, чтобы убедиться, что не порвана шейка. природах с тазовым предлежанием такое иногда случается». Он вставил два пальца во влагалище и все ощупал, а мне объяснил. Диаметр таза меньше, чем головы. Поэтому шейка матки может расшириться достаточно для его прохождения, но недостаточно для свободного выхода головки. Это один из тех случаев, когда может порваться шейка. Если это действительно так, мать нужно отправить в больницу, потому что у меня нет средств, чтобы восстановить шейку матки здесь. Однако, — уверенным голосом продолжил он, — — Вам повезло, Бетти, внутри у вас ничего не порвано. Я просто наложу несколько швов снаружи. Он выбрал иголку и нитку, стянул мышцу щипцами и за несколько круговых движений запястьем аккуратно все подлатал, всего за пару минут. — Вот так, готово. Теперь давайте устроим вас поудобней. Тем временем сестра осматривала младенца. — Она весит пять с половиной фунтов, Бетти. «Ваша маленькая Кэрол, разумеется, не родилась на шесть недель раньше положенного срока. От силы недели на две вы, должно быть, накинули месяц на вашу дату. В следующий раз внимательнее ведите записи». следующий раз!» — воскликнула Бетти. «Вот вы загнули. Следующего раза не будет. Хватит с меня и одного тазового предлежания». Ребенок был вне опасности, мать удобно устроена. Так что сестра Бернадетт с доктором собрались уезжать. Я осталась прибраться, выкупать младенца и сделать записи. По пути вниз сестре пришлось перекрикивать толпу, чтобы дозваться Дэйва и сообщить ему о рождении дочери. Через закрытые двери мы слышали, как выкрикивают поздравления и затягивают «Он такой славный малый!» «Это кто славный малый?» — поинтересовалась Бетти. «Дэйв?» «Какое нахальство!» Она обняла свою малышку и счастливо рассмеялась. Дэйв пришел сразу, раскрасневшийся и слегка потрепанный, но гордый и счастливый. Войдя, сразу обнял Бетти. Многие мужчины в эстенде едва могли связать пару слов, но не Дэйв. Не зря его назначили управляющим на верфи. «Бетти, ты удивительная! и Я тобой горжусь!» — сказал он. «Рождественская малышка — это чудо! И, бьюсь об заклад, мы никогда не позабудем этого рождения! Считаю, что мы должны назвать ее Кэрол!» Он взял ребенка на руки, а потом с тревогой сказал, «Боже, какая крошечная! Боюсь сломать! Лучше верни ее обратно, Бетти!» В этот момент Кэрол хныкнула и наморщила личика, и все засмеялись. Я поняла, что звуки снизу изменились. Праздничный шум стих, с лестничной площадки доносились шарканье, шепоты и хихиканье. Дэйв сказал мне, «Они все там хотят посмотреть младенца. Как думаете, когда им можно будет войти?» Я не видела причин, почему бы им не зайти. В конце концов, здесь не больница. Мы с Айви закончим уборку, и когда я буду купать малышку, дети смогут войти. Уверена, им это понравится. «А пока нужно натаскать побольше горячей воды». Кувшины с горячей водой были доставлены, и мы с Айви быстро привели в порядок Бейти, подготовив к визиту посетителей. Потом я поставила жестяную ванночку на стул камина и приготовила малышке воду нужной температуры. Айви открыла дверь. «Можете войти. Только чтоб вели себя тихо и хорошо. Кто расшалится, тут же отправится вон!» Бабушкино слово явно было законом для всех. Я не считала, но, наверное, в комнату гуськом вошли малышей двадцать, все с большими, круглыми, полными благоговения глазами. Удачно, что спальня была большой. Они становились вокруг меня, садились на кровать, забирались на стулья, подоконники, куда угодно, чтобы увидеть. Я с восторгом глядела по сторонам, потому что любила детей. И это был удивительный опыт. Айви объявила, что младенца зовут Кэрол. Крошка лежала на полотенце у меня на колени, по-прежнему завернутая во фланелевую простыню. Взяв влажный тампон, я протерла ей лицо, уши, глаза. Она заворочилась и облизнулась. Тоненький голосок сказал. — О, смотрите, какой у нее маленький язычок! На голове ребенка осталась кровь и слизь, поэтому я объявила. Сейчас я помою ей волосы. Мальчик на подоконнике выпалил. «Я не люблю, когда мне моют волосы!» «Эй, ты замолчи!» — властно сказала маленькая девочка. «Вот уж нет уж! Сама замолчи, командирка!» «Я не командирка! Подожди у меня!» «Так!» — строго начала Айви. «Еще одно слово, и вы оба вылетите отсюда!» во... «Мёртвая тишина!» Я продолжила. «Я не стану использовать мыло, которое так противно лезет в глаза». Держа малышку личиком вверх и пристроив её затылок на краешке ванны, я аккуратно плеснула водой на крошечную головку и протёрла тампоном. Основной целью было смыть кровь, чтобы ребёнок выглядел поприличней. Большую часть слизи лучше оставлять на коже в качестве защитного слоя. Вытерев крошку полотенцем, я сказала мальчику на подоконнике, «Вот, и совсем не противно, правда?» Он не ответил. просто мрачно на меня посмотрел и покивал я развернула простыню теперь у меня на коленке лежал голенький младенец раздался дружный вздох и несколько голосов прокричали что это часть пуповины объяснила я когда кэрол сидела у мамы в животике они были связаны пуповиной когда она родилась мы перерезали пуповину потому что больше она не нужна у вас у всех была пуповина там где сейчас пупки Несколько детей задрали юбки или спустили штаны, с гордостью демонстрируя мне пупок. Я взяла младенца в левую руку, положила головку на предплечье и погрузила маленькое тельце в тёплую воду. Она задергала крошечными ручками и ножками, поднимая брызги. Все дети смеялись, явно не прочь присоединиться. Айви твёрдо заявила. «Теперь слушайте, что я скажу. Никакого шуму. Вы же не хотите напугать ребёнка?» Тишина воцарилась мгновенно. Обтерев ребенка полотенцем, я сказала, «Теперь нужно ее одеть». Конечно же, все маленькие любительницы наряжать кукол захотели мне помочь. Но Айви остановила их, сказав, что они смогут наряжать Кэрол потом, когда она немного подрастет. Вдруг одна девочка пронзительно закричала, «Это Перси! Это Перси! Он пришел посмотреть ребеночка! Он знает и хочет поздороваться!» Дети расшумелись так, что даже Айви больше не имела над ними власти. Все они указывали в одном направлении, крича на что-то на полу. Я проследила за их взглядами и, к своему удивлению, обнаружила медленно и величественно выползающую из-под кровати неимоверно большую черепаху. На вид ей было лет сто, а то и больше. Дэйв расхохотался. «Конечно, он хочет увидеть ребенка». «Он все об этом знает, он очень умный наш перси!» Дэйв поднял черепаху, и дети принялись щекотать ее старую морщинистую кожу, трогать жесткие коготки на лапах. «Возможно, он хочет получить свой рождественский обед и все такое!» «Угостим его, а?» — спросил Дэйв. Большинство детей теперь больше интересовались черепахой, чем ребенком, и Айви мудро сказала, «Идите-ка все вниз!» и займитесь рождественским обедом для Перси». Дети убежали, а мне объяснили причину этого явления. Перси положили в коробку и задвинули под кровать на зимовку. Обычно в спальне было прохладно, тепло от камина и, возможно, движение, не прекращающееся несколько часов, должно быть, разбудили Перси, и, думая, что наступила весна, он и выполз. С точки зрения драматического эффекта трудно было придумать время удачнее. Было около семи вечера, когда я собралась уезжать, но Дэйв меня не отпустил. «Пойдемте, сестра, сегодня Рождество, да и рождение ребенка надо бы обмыть!» Он потянул меня к задней комнате, где обнаружился бар. «Чем будете травиться?» Соображать пришлось быстро. После прерванного на середине рождественского обеда я ничего не ела. Крепкий алкоголь свалил бы меня с ног, так что я выбрала гиннесс с мясным пирогом. Мне и правда не хотелось болтаться тут без дела. Роды казались прекрасным рождественским опытом. Вечеринка же была не по мне. Слышать такое в качестве фона было прекрасно, но сидеть среди пошнотелых икающих кающих тетушек в бумажных колпаках и краснолицых потных дядюшек было для меня чересчур. Хотелось просто побыть одной. После теплой комнаты уличный холод резал словно нож. Ночь стояла безоблачная и звездная. В те времена улицы едва освещались, звездный свет был настоящим подспорьем. Морозные узоры украсили все вокруг, черные камни мостовых, стены, здания, даже мой велосипед. Вздрогнув, я решила крутить педали как можно активнее, чтобы согреться. За милю или две от Нанатус Хаоса внезапный порыв заставил меня повернуть направо, на Вестферри Роуд, к собачьему острову. Я объехала весь остров, а это семь или даже восемь миль, прежде чем вырулить наисты Индиа Роуд. И не могу вам сказать, что побудило меня сделать это. Вокруг не было ни души. Доки закрыты, корабли замерли в порту. Единственным, что я слышала, проезжая по Вестферри Бридж, был плеск воды. Никакого света, кроме мерцания звезд и огней рождественских елок в окнах многих домов, на острове не было. Широкая величественная темза, раскинувшаяся справа от меня, ревниво хранила свои секреты. Я поехала медленнее, словно боясь развеять волшебство. Когда я повернула на запад, показалась низкая луна. и серебристая дорожка заискрилась через реку от Гринвича к моим ногам. Я притормозила велосипед. Казалось, по этим серебряным следам можно было перейти с северного берега на южный. Мысли сделались такими же мимолетными и мерцающими, как лунные блики на воде. Что со мной происходит? Почему работа так меня захватила? И главное, почему сестры так глубоко на меня повлияли? Я вспомнила свою презрительную реакцию всего двадцать четыре часа назад на ясли в часовне, а потом безмятежную красоту лица сестры Бернадет, когда она читала молитву в мягких отблесках огня. Я не могла сложить одно и другое, не могла понять. Все, что я знала, так это то, что я не могу сбросить это со счетов.